Андрей Лоскутов не выспавшийся, не красавица. Мрачная сказка. В тридцатом царстве, в три двадцатом государстве жила была старая дева, и старая она была лишь потому, что добудиться этой дуры никто не мог. Придурочная уколола себе палец и со страху грохнулась в обморок. Да так крепко, как будто только всегда одного этого и хотела. Выспаться в волю. Всем нам, я думаю, это знакомо, не так ли? Ну, не суть. Раз не желала она работать и пользы от нее не было, но ну, абсолютно никакой, родители закинули ее в старую башню на окраине города, не забыв при этом закрыть на несколько замков, дабы эта курица, очнувшись, не сбежала. Но, а если серьезно, Ей никто не поверил, так как городок славился своим мастерством обработки металла и дерева. И бездельников здесь никто из них не любил. Ибо при разделении труда каждый молодец или девица обязательно вносили свою лепту. А если они не работали, то позор был им и их семьям до конца жизни. Оттого и заперли ее подальше. Дабы избавиться от чернеющего в городе пятна, ведь поползли слухи, что о том, что можно не работать и ничего, оказывается, тебе за это не будет. Многие девы пытались последовать ее примеру. Но так как не были дочерями короля, а простыми холопками, их вздергивали одну за другой вокруг этой самой башни. Ноги и руки прибивали к столбам, чтобы другим не повадно. А ее саму никогда бы и не подумали трогать, так как она была единственной наследницей короля и больше у него детей не было. Как же им потом без правителя? Об этом долгими томными вечерами кумекал весь дворцовый совет. Что будет с ними, когда королю и королеве придется отправиться в мир иной? Эта нераватесса будет потом ими править? Как подчиняться человеку, который в своей жизни ни дня не работал? И как все-таки ее разбудить? Нельзя же спящую класть на трон, сделав из нее куклу. Марионетка не сможет издать указ и проследить за его исполнением. Долго ли, коротко ли думали свою думу старцы, в итоге решили обратиться к вещунье, что жила на холме. она по мнению многих была ничуть не лучше этой деваки запертой в башне ведь так же как и она ни дня не работала прикрываясь многолетними знаниями о черной магии и колдовстве наверняка она знает как разбудить того кого разбудить не получается решив обратиться к ней старейшина отправили ее к дому самого мудрого ответ гадалки поразил его и огорчил до глубины души. «Не, роботесса, — говорила ведьма, — не хочет жить среди вас только потому, что с детства не видела вокруг себя ничего, кроме работы. И вывести ее из спячки можно лишь одним способом. Она должна познать все радости жизни и снова захотеть жить, в том числе радость мужского внимания, так как сама до сих пор ходила в девицах. И сделать это сможет лишь такой же Как она Не работень Но где же искать еще одного такого же Бездельника в местечке Где каждый любит и желает работать Не сыскать им здесь подобного человека Потому по указу короля Велено было разослать гонцов В дальние страны И быть может однажды Кому-нибудь из них удастся найти Подходящего человека Много лет понадобилось этим людям Чтобы отыскать достойного кандидата И в год смерти короля одному из постаревших к тому времени гонцов удалось добраться до самой дальней страны. стран. Подходящего молодца гонец нашел сразу же. Едва удалось ему заехать в первую попавшуюся деревню. Осмотревшись по сторонам, он решил не задерживаться в этой далекой чужой для себя стране, и как только Иванушка-дурачок согласился, посадил его в карету и тотчас же рванулся в обратном направлении. Много было кандидатов у ворот ее башни, но Ваньк наш затмил их всех. Наблевав на крыльце с перепоя, устроив драку между приехавшими дурачками и не приняв в ней участия, он высморкался в подол ее платья и, дыша перегаром, полез целоваться. Но едва оттолкнув с лица ее балахон, он в страхе отпрянул, попятился назад, заблажив, как беспомощное дитя, что-то невнятное. Но, как объяснили ему потом стражники, назад у него уже пути не было». Либо работа, либо старуха. Испугался Иван. Работы той черновой. Вернулся в башню и облабызал свою возлюбленную во все места. Так и живут с тех пор не работни со старухами и их приданным. Лишь бы дуракам не работать. Конец. По скриптум. Кому-то эта сказка может показаться не очень страшной. Но жить со старухой... еще страшнее.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 Андрей Лоскутов «Меня закатали в асфальт» Рукопись, найденная в желудке Однажды вечером «Меня закатали в асфальт» Вот так, прозаично Без долгих, нудных предисловий Закончилась моя короткая жизнь За долги, кстати, закатали Если вдруг вам интересно А если нет, так уж простите. Потерпите немного, недолго осталось. Набрать долгов занятие нетрудное. Главное знать, у кого стоит занимать, а у кого нет. Вот я и знал. Отыскали меня два накачанных молодца в кожаных куртках как раз в тот момент, когда я пытался на попутках выбраться из Екатеринбурга. Чёртовы попутки. Так и знал, что первым делом будут искать на дорогах. Тойоту, в который я ехал, остановили недалеко от Перми. Ребята в сине-зеленых жилетах, они и позвонили тем, кому надо. Молодцы явились незамедлительно. И уже спустя два часа я ехал в другой машине, которая следовала в обратном направлении. Мне казалось, что ребята просто вернут меня в город и заставят отрабатывать долг. Но для них все было гораздо проще. Один из типов, которым я задолжал, был большой шишкой в строительстве. Крупный дорожный подрядчик. И как раз в тот момент его бригада ремонтировала один из участков дороги. Пока ребята занимались приготовлением ямы прямо посреди дороги, я рассматривал мчащиеся мимо автомобили. Вспышки фар проносились совсем рядом со мной. И я понимал, что, скорее всего, это конец». Въехавшем мимо автобусе какой-то мальчишка помахал мне рукой, очевидно решив, что я один из рабочих. Я махнул в ответ как раз в тот момент, когда сильные руки, схватив меня за плечи, поволокли прямиком к яме. Меня бросили лицом вперед прямо в грязь, а следом надо мной проехался небольшой асфальтоукладчик, прокладывая первый горячий слой. Он капал мне за шиворот на голову, от которой тут же запахло палеными волосами, а затем посыпался гравий. Я слышал, как молосы выравнивают его лопатами прямо надо мной, а когда они положили еще один слой асфальта, настала тишина. Единственный звук, проникавший вглубь дороги, был грохот проносящихся совсем рядом машин. Похоже, это последнее, что мне доведется услышать перед кончиной. Скрежет. шипованные резины по новенькому асфальту. Я умру до того, как сойду с ума, пожираемый, мгновенно охвативший меня клаустрофобией и еще задолго до того, как захочу есть. В яме просто кончится воздух. Прощайте. Теперь я уже точно никому ничего не должен. Постскриптум. Не надеюсь, что меня когда-нибудь найдут. Но я съем эту бумажку. На которой пишу под землёй в темноте. Андрей Лоскутов «Дёрнул же меня чёрт» Рассказ полоумного деда «Дёрнул же чёрт меня под Новый год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 А уж за шаринку не вздумайте браться, отморозите каждый прыщ. Так о чём бишь я? А, ах да, в лес я поехал за игольчатым деревом. Ну, как обычно, расчистил снег вокруг сарая, завёл двигатель и дал машине прогреться. Трактор у меня маленький, но бойкий, не раз выручал старичок, и не было ему равных в нашем селе. Но тот раз, очевидно, ехать не стоило.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 Андрей Лускутов Йоканать Странный дед, живший внизу под нами, всегда меня беспокоил. Он то и дело говорил, что живет на первом этаже, чтобы быть ближе к земле, и постоянно приговаривал «Йоканать» почти через каждое слово. Однако родителям он казался вполне безобидным. Дед этот любил в свое время возиться в саду за домом вблизи гаражей. Он постоянно рыл какие-то ямы, а когда его спрашивали, чем занимается, он отвечал, что делает клумбы и будет сажать цветы. И действительно, зарытые ямы превращались через какое-то время в довольно приличные цветные насаждения. Помню, как он вечно собирал дворовых ребятишек и рассказывал всякие свои страшные байки. Но когда дед волновался, то через каждое слово вставлял свою любимое ее канать И естественно, когда это добавлялось в самый кульминационный момент рассказа, он вдруг неожиданно терял свою изюминку, заставляя детей смеяться. Одному мне казалось, что с этим дедом что-то не так, и все мои опасения оправдались, когда однажды вечером с прогулки не вернулся наш кот. Обычно родители велели мне не пускать его по вечерам, но в тот день они были в гостях, а котейка уже очень просился на улицу. Скребся у входной двери как безумный, ну и я, недолго думая, выпустил его, надеясь, что маленький пушистый шалопай скоро вернется. Но он не вернулся. Ни через час, ни через два. Родители, очевидно, тоже домой не собирались. Позвонив в одиннадцать, велели мне покормить кота и ложиться спать без них. Но чтобы покормить этого засранца, его вначале придется найти. Первым делом я подумал, что пушистый придурок опять заблудился или замурлыкался в очередной раз одной из соседских кошек. Он у нас ловел ас, пистолет видит дальше глаз. В общем, одевшись, я решил поискать кота возле дома. Взяв ключи и фонарик, натянув куртку, я вышел на улицу. Кыскал... Это пушистое чудовище Кыскал, пока не услышал жалобное мяуканье в ответ. Доносилось оно из-за дома, где рядом с гаражами возвышались уже довольно размашистые дедовские клумбы. «Наверное, бедолага запутался в них и застрял. Подумалось мне». но когда луч фонаря светил одну из ям рядом с клумбой, я увидел как старик сидит на краю на корточках и жадно высасывает кровь из отчаянно барахтующегося кота Зараф, я выронил фонарик и хотел побежать, но ноги не слушались. Как будто вросший в землю, я наблюдал, как дед перегрыз коту горло и, сбросив в яму, повернулся с удивленным видом, уставился на меня. Казалось, он был взволнован не меньше. Его руки тряслись, маленькие желтые глазки бегали в разные стороны, потрескавшиеся от напряжения губы обнажили клыки. «Йо, канать! канать! Придется мне тебя сожрать!» Андрей Лоскутов Наверное, плохая была идея В нашем доме четыре кошки Да, именно четыре Что же вас так удивляет? Они все подобрыши из разных мест Где мы бывали? Просто в один момент не смогли пройти мимо Вот так мы устроены Не каждый поймет, и уж тем более не каждый одобрит. Три кошки и кот. Причем одна из них совсем маленькая сиамка. Очень глупенькая и невероятно доверчивая. Уезжая на неделю в отпуск, я даже не догадывался, что оставить их с родителями жены будет дурацкой идеей. Как оказалось, в дальнейшем они их всегда недолюбливали. Тесть безответственный, ленивый алкоголик, за которым нужен глаз да глаз, чтобы ненароком в его кармане... Не пропало серебро с обеденного стола. но ну, а и так все понятно. Она в свое время по-тихому своих троих удавила. В общем, известный палач. Оставляя им связку ключей, я сразу почувал неладное. Но мы опаздывали на самолет, и думать тогда было некогда. Да, все с ним будет в порядке, успокоила меня жена, запихивая чемодан в багажник такси. Неделя в отпуске прошла замечательная. И за всеми развлечениями я совершенно позабыл про своих пушистых друзей. Поначалу мы даже звонили тестью и тёще. Они как один наперебой говорили, что животные сыты, и им ничего не грозит. Однако, когда мы вернулись, едва открыв входную дверь, я снова почуял неладное. В квартире было неестественно тихо. Лишь приглушённое чавканье раздавалось на кухне. Негромко выдохнув, Я поставил сумки в прихожей и, не раздеваясь, помчался на кухню. Животные ели. Рыча и громко чавкая три кошки наслаждались обедом. Но среди них не было самой маленькой. Где же она? Наверное, испугавшись, чего-то снова забралась под диван. Я принялся ее искать. Заглядывая под диваны и шкафы, несколько раз даже позвал. Бесполезно. «Может, она на балконе?» предложила жена, заходя в кухню. «Возможно», — ответил я, но не успел сделать и шаг, как услышал ее крик и жуткий грохот из кухни. Тотчас бросившись туда, я увидел, как жена лежит на полу без сознания, а затем мой взгляд упал на мокрое, кровавое пятно на полу. Три кошки с удовольствием ели четвертую. Оторвавшись от своей жертвы, большой кот смотрел на меня. В его стекленевшем взгляде Не было жестокости, лишь невыносимая злоба и жуткий голод. Слизнув остатки крови со своей морды, он издал боевой рык. Повинуясь своему вожаку, другие кошки бросились на меня.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 Едва завидев его с палкой в руке, мы мгновенно прекратили драку. Да, дедушкин трость в том странном спутанном детстве понаделала куча шрамов и синяков. Некоторые из рубцов не затянулись и по сей день. Бывало, шваркнет он тебя, так и воспылает задница. Ходишь потом лед в штанах сушишь, морщишься от боли и стараешься не заплакать. Ведь иначе шарахнуть мог и по голове.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 Он был старше и потому спал в одной комнате с дедом, пока я спал с родителями. Ему все казалось, что старикан придушит его во сне подушкой. Я расскажу вам невеселую басенку, которую слышал примерно в таком же возрасте от своего отца. Он уселся поудобнее в кресле и, вытянув свои тощие костыли, продолжил. Сосед наш, Прохор, одно время жил вместе с женой и ее сестрой.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 с трудом справляется и, смачно хоркнув в этот раз, в сторону Серёжки продолжает. Вскоре его укупает счастливое семейство, обосновывается на нём, значит, и, отстроив дом, заселяется. В этот же год в нашем городке случается паводок. Местная речка выходит из берегов, размывает почву. И когда ранним утром глава семейства, натянув болотники, выходит забрать из ящика свежую газету,